Голова четырнадцатая. Ты похож на человека, а он на бессмертного. Мужчина приближался медленно и остановился на достаточном расстоянии, чтобы Сюйдзиньсянь и ее спутник смогли рассмотреть его. «Приветствую вас. Наша встреча — судьба», — вежливой улыбкой заговорил он. «Не могли бы вы позволить мне погреться у вашего огня?» Я тоже планирую провести здесь ночь, а утром отправиться в город. Внешность, голос, все в точности совпадало с воспоминаниями Чанмина. Только это улыбка, это выражение лица, не его. Чанмин не подал виду и ничего не ответил. Сюдзин Сянь заговорила первой. — Конечно, можно, молодой господин, располагайтесь. Однако прошу тебя назвать свое имя и происхождение. Чанмин непроизвольно взглянул на нее. «Ты же только что была полна враждебности, а теперь вдруг такая любезная!» Сю Цзин Цянь дернула его за рукав и тихо шепнула. «Он такой красавчик! Совсем не похож на демона!» Чан Мин. «Ты же представитель известной секты. Неужели ты не можешь перестать говорить такую чушь?» «Я тоже хорош собой, но почему-то не вижу, чтобы ты мне безоговорочно доверяла». Сухо заметил он. «Это разные вещи. Ты похож на человека, а он на бессмертного». «А ты все так же на собаку?» Сравнение с собакой в китайской культуре — оскорбление. В данном случае подлизываться, присмыкаться, заискивать. Незнакомец проигнорировал их бормотание, кивнул головой и сложил руки в поклоне. Фамилия этого простолюдина Юнь, а имя Хай. Я странствующий совершенствующийся. Услышал, что в Ззючун Юане недавно появилось необычное сокровище, вот и пришел взглянуть. Вы тоже? Тут и далее странствующий, в смысле не принадлежащий ни одной школе, сам себе на уме путешествующий. Он с легкостью говорил об этом. Однако совершенствующийся, способный пройти через густой туман, все-таки должен обладать хорошими навыками. Хотя в сердце Сюй Цзин Сянь зародилась симпатия, Она не позволила себе его недооценивать. Что за необычайное сокровище? В начале месяца над Ваньшень вспыхнул пурпурный свет. Столб сияния, не исчезающий целый месяц. Кто-то говорил, что в этом месте родилось божественное оружие и вызвало такую реакцию небес. Другие утверждали, что в Цзючун-Юане демоны устроили междоусобицу. Многие решили, что это шанс, и направились сюда в поисках удачи. Он замолчал, заметив, что Чан Мин не сводит с него глаз, и чуть наклонил голову. «Позвольте спросить благородные имена этих двух даою». Сюй Дзин Сянь с очаровательной улыбкой ответила. «Моя фамилия Сюй, а имя — Дзин Дзин, но молодой господин может звать меня Дзин Эр. А моего спутника зовут Чан Мин, но мы с ним не так уж близки». чанмин Юньхай глянул на него внимательнее. Чан Мин Дао Ю выглядит немного знакомым. Мы не встречались раньше? Возможно, во сне, — загадочно ответил Чан Мин. Юньхай громко рассмеялся. Сны возвращаются тысячи раз. Кто знает, может, мы действительно встречались в одном из них. Во сне возвращаюсь тысячи раз. Идея о том, что воспоминания о человеке или события Настолько сильны, что они часто возвращаются во снах. Тут фраза немного изменена. Сюйдзин сянь. Как получилось, что эти двое только что встретились, а их разговор уже такой странный? Чтобы не чувствовать себя лишней, она решительно вклинилась в беседу, намеренно сменив тему. Мы забрели сюда по ошибке, и теперь не можем найти путь обратно. Остается только идти дальше. «Может быть, Юнь Дао Ю знаком с этим местом и расскажет немного о нем?» Юнь Хай кивнул. «Мне известно лишь, что хоть Цзючун Юань и считается непостижимой и совершенно бесплодной землей, на самом деле ее города населены жителями так же, как и в мире людей. Просто их здесь слишком мало. Правда, простолюдинов почти нет. В основном это беглецы, которым негде больше укрыться» или же совершенствующиеся с выдающимися талантами. Одним словом, что бы вы ни увидели или услышали здесь, не стоит ничему удивляться. Он говорил общими фразами, и сю Цзин Сянь стала так скучно его слушать, что она едва сдержалась, чтобы не перебить. «Раз Юнь Дао Ю так уверенно рассуждает, значит, имеет готовый бамбук в уме», — улыбнулась она. «Мы только недавно закончили обучение, так что опыта у нас мало». «Можем ли мы завтра отправиться с тобой, чтобы позаботиться друг о друге?» «В уме, в душе иметь готовый бамбук, прежде чем начать рисовать его. Образно иметь ясное представление о способе решения задачи, иметь готовый план в голове, быть в полной готовности». «Почему бы и нет?» — легко ответил Юнь-Хай. Сюдзин-Сянь засветилась. юнь дао ю, действительно хороший человек!» «Когда мы выберемся отсюда, я обязательно приглашу тебя к себе в гости». «А где живет Сюйдаою?» Сюйдзиньсянь подмигнула. «В горах на востоке. Там можно увидеть, как восходящее солнце купается в розовых облаках, а небо и море сливаются друг с другом. Там гораздо красивее, чем в этом мрачном месте. А еще... Ах!» Ее щеки не запылали, а сердце не заколотилось. Она говорила так убедительно, что даже Чан Мин чуть было ей не поверил. Однако Юнь Хай явно больше интересовался чанмином чем ею. «А Чан Мин Дао Ю, ты тоже из тех мест?» «Я в любом месте нахожу себе дом и не имею постоянного», — ответил Чан Мин. «Дао Ю действительно прежде не бывал в Дзючун Юане», — поинтересовался Юнь Хай. «Никогда не ступал сюда. А почему Юнь даою спрашивает?» «Просто вы с Сюй Дао Ю слишком спокойны. Не похоже, что вы здесь впервые». «Кроме того, я подумал, а не лучше ли мне держаться поближе к вам, чтобы уменьшить риски?» Рассмеялся Юньхай. В его смехе чувствовалась сила, талант и прямота характера. Такая естественность невольно привлекала внимание. «Слышал, несколько дней назад сюда вошел и Сюй Фэн Линь». Сюй Цзиньсянь слегка прищурилась. «Сюй Фэн Линь из школы Дунхай? Тот талантливый мастер меча?» «Он самый. А, говорят, с ним была молодая девушка. Вот я и подумал, что это вы двое». «Ох!» — Сюй Цзин Сянь руками. «Мы только вышли из тростниковой хижины. Ни опыта, ни умений. Как нас можно сравнивать с Сюй Фэн Линьем? «Хотя все говорят, что он настолько силен, что может называться образцовым мастером». Пусть я и не с ним, все-таки в это не верю. В этом мире хватает талантов. Однако ты не станешь образцовым мастером только потому, что решил себя так называть. Каким бы способным он ни был, он не может быть сильнее тех великих мастеров, которые уже прославились на весь мир. Верно? Впервые вышел из тростняковой хижины. Только что вступивший на жизненный путь. Неопытный. Новичок. Я мало что знаю об этом. Пожал плечами Юнихай но он ведь сражался с главой обители шньсяо более трехсот раундов на собрании тяньлинь и явно не уступил он также получил похвалу от нескольких великих мастеров так что думаю у него есть некоторые способности у него же есть сильнейшее божественное оружие меч фуюнь сказала сюдин сянь зачем ему приходить в дючун юань юнихай слегка улыбнулся «Божественного оружия и артефактов много не бывает, верно? Разве вы двое не пришли сюда попытать счастье?» Сюдзин Сянь не упустила случая завязать беседу с Юньхаем, отчасти потому, что была не прочь полюбоваться на его внешность, а отчасти чтобы выведать, кто он такой на самом деле. Но несмотря на долгий разговор, собеседник так и не выдал себя. А вот демоническое совершенствование Сюдзин Сянь было в конце концов раскрыто. Если уж говорить о том, кто лучше всех понимал Юньхая, то Чанмин мог бы без колебаний претендовать на первое место и вряд ли нашелся бы смельчак, готовый претендовать на второе. Одного взгляда было достаточно, чтобы Чанмин с уверенностью сказал, что этого человека зовут не Юньхай, его настоящее имя Юньвейсы. Прежде он восходил на небеса и спускался под землю, следуя за Чанмином, а после отвернулся и стал врагом. Он тот, кто дал клятву убить Чанмина. Его старший ученик Юнь Вейсы. Свет костра освещал лицо Юньхая. То хмурясь, то улыбаясь, он то выглядел, как тот самый человек, то совсем отличался от него. Юнь Вейсы почти никогда не улыбался. Если он брался за дело, то тут же забывал о себе, отказывался от сна и еды, пока не доводил начатое до конца. Тогда Чанмин был достаточно строг к своим ученикам, Но именно строгость Юнь Вейсы к самому себе сделала его таким упорным и решительным. Даже если впоследствии подобная решительность окажется направлена на преследование и убийство самого Чанмина. Он также был его первым и главным драгоценным камнем. И хотя позже у Чанмина появилось еще три ученика, он чувствовал, любой из них хоть немного, но уступает Юнь Вейсы. Но разве только что Юнь вэйсы одержим демонами? Иначе как этот улыбчивый и вежливый человек, который держался столь непринужденно, может быть им? Это намеренная иллюзия? Или, может, Юнь Вейсы столкнулся с непредвиденным событием, которое так сильно изменило его характер? Начиная с того момента, как он встретился у Юня на заднем склоне Цисяньмэнь, до появления Юньхая перед ним, Чанмин ощущал, что каждый его шаг как будто кем-то контролировался. Он чувствовал себя, словно попавшее в паутину насекомое. Любое малейшее движение могло позволить охотнику его заметить. «Чан Мин Дао Ю!» — донесся голос юньхая прервав его размышления. «Ты все время смотришь на меня. Я так напоминаю старого друга из твоих сновидений». «Действительно, есть один старый друг, но он и похож на тебя, и совсем не похож». Нахлынувший морской ветер растрепал его волосы, унося в темноту обрывки слов. Цзючун Юань была миром, почти не отличавшимся от людского, и здешнее море не очень-то отличалось от обычного. Однако Чан Мин не ожидал, что в один прекрасный день будет тихо и мирно беседовать у ночного костра с человеком, который, как две капли воды, похож на Юнь Вейсы. «Если он так похож?» — с легкой улыбкой спросил Юнь Хай. Как же он, может быть, совершенно не похож? Внешне похож, а натура отличается. Это еще больше сбивает меня с толку. Мы встретились, как ряски на воде, а дау уже смог разглядеть мою натуру. Ты только что вышел из тумана, но с твоих рук капала вода, а это значит, что ты их вымыл. На твоих нижних одеждах виднеются розовые следы. должно быть следы от размытых кровавых пятен. «Ты только что убил кого-то и случайно запачкал одежды, поэтому время от времени нервно поправляешь свой грязный рукав. Это совсем не похоже на моего старого друга». Юньхай, услышав это, не стал отрицать. Он лишь продолжал улыбаться, как ни в чем не бывало. «А твой старый друг никогда никого не убивал?» «Убивал», — коротко ответил Чанмин. «М-м?» «Когда он хотел убить кого-то, он просто это делал». Ему было не до таких мелочей. Юньхай засмеялся. «Тот, кто вершит большие дела, не обращает внимания на мелочи. Похоже, твой старый друг из тех, кто рожден делать большие дела». В юности он был вынужден скитаться по свету. Познал и богатство, и лишение. Он не придавал значения внешнему и не заботился ни о друзьях, ни о врагах. Многие считали его бездушным и черством, но на самом деле он просто знал, Многие вещи в этом мире слишком легко потерять. Человек ограничен в своих силах, поэтому он сосредотачивался только на самом важном для себя. — Прирожденный совершенствующийся! — вздохнул Юньхай. — Идеально подходит для того, чтобы стать бессмертным. Он уже достиг этой цели? — Нет, но если он не свернет с пути и будет следовать своему сердцу, то этот день непременно наступит. «А как насчет тебя, Чан Мин Даою? Если твой старый друг имеет силу, чтобы вознестись, то почему ты в таком упадке?» Чан Мин задал встречный вопрос. «А я, по-твоему, так уж жалко выгляжу?» Юнь Хай кивнул. «Ну, настолько, что я бы даже...» Прежде чем он закончил фразу, вдалеке раздался грохот. Все трое сразу подняли головы. Со стороны первого круга бездны в небо взвилось пламя, озарив полнеба. Посреди этого огня виднелись пурпурные всполохи и сверкающие отцы мечей. Судя по всему, там началось нечто весьма грандиозное.